Эдмонд Гамильтон «Легкие деньги» Это была грязная игра, вот что я вам скажу. Но она оказалась довольно забавной. Этот старый док Мурта, который впутал меня в нее, наверняка рехнулся, когда пытался убедить меня в том, что я был не на земле, а в другом мире. Вы можете такое представить в другом мире? Забыл представиться. Я Мартин Слаггер, боксер-профессионал, возраст 30 лет. 10 лет назад я чуть было не уложил нокаутом чемпиона. К сожалению, он успел проделать это со мной несколько раньше. Ну а 10 лет в нашей профессии это целая жизнь. И тихим утром, сразу после боя, сидя на скамеечке в Беттери парке, я с грустью подумывал о том, чем теперь буду зарабатывать на жизнь. И тут появился Док Мурта. Этот сморщенный, плюгавый старикашка. На нем был порыжевший от старости черный костюм и шляпа. Десять минут он издали пожирал меня глазами, а затем подошел и, продолжая сверлить меня взглядом, заговорил. «Молодой человек», — спросил он скрипучим голосом, — «вам нужна работа?» «Нужна, если это не просто болтовня, папаша», — ответил я, думаю, что он спрашивает из любопытства. «Не смейте называть меня папашей!» – неожиданно резко ответил он. «Я доктор Фрэнсис Мурта, первооткрыватель электронно-волнового эффекта Мурта. Никогда не слышал о таком!» – бросил в ответ я и в свою очередь представился. «А я Мартин Слагер, и я продержался девять раундов в борьбе с самим Мак Гинти по прозвищу Тигр. Никогда не слышал о таком!» – оборвал меня маленький доктор, стоя за моей спиной. «Вы боксер, да? Это хорошо. Мне нужен человек сильный телом и слабый интеллектом». «Что-что?» Я стал медленно подниматься с лавочки. «Послушайте, мистер, я не настолько глуп, чтобы не понять, когда меня задевают. И вам лучше...» Я замолчал, вытаращив глаза на стодолларовую купюру, которой маленький доктор помахивал перед моим носом. «А как насчет десяти таких же пташек?» — спросил он. Невольно я оглянулся перед тем, как ответить. «Окей, док, я ваш человек. Только назовите имя, но никакой полиции. Имейте это в виду». «О чем это вы?» «О том парне, которого вы хотите с моей помощью убрать», — ответил я. «Я не против. Лишь скажите, как его зовут и где он живет, и штуку вы должны будете дать мне вперед». Док хмурто закричал. «Ах ты!» «Тупоголовый уволень, я никого не хочу убивать. Я просто собирался заплатить тебе тысячу долларов за то, чтобы ты пожертвовал собой ради великого научного эксперимента». «Да иди ты!» — не сдержался я. «Думаешь, я разрешу вспороть себя за какую-то несчастную штуку?» «Да нет же, нет!» — нетерпеливо воскликнул он. «Ты слишком много читаешь бульварной литературы. Я физик, а не тупоголовый любитель хирург». И я открыл метод переброски материи через пространство путем превращения ее атомов в чистую энергию, которая затем перемещается сквозь пространство и снова материализуется в месте назначения. Я могу мгновенно перебросить любой материальный объект через всю галактическую систему и вернуть его назад, втягивая в силовое обратное поле своей установки. С угрозой в голосе я перебил его. «Послушайте, док». «Вы что, пытаетесь посмеяться надо мной?» Док Мурта пробормотал что-то себе под нос, похожее на проклятие, свирепо посмотрел на меня и продолжил медленно и отчетливо. «Я изобрел луч, луч, который может перенести что-либо на большое расстояние и затем вернуть обратно. Это-то ты можешь понять?» «Конечно», — ответил я. «Вы что, считаете меня круглым идиотом?» Он вздохнул, пробормотал еще что-то и добавил. «С помощью этого луча я уже отправлял и возвращал обратно кроликов. Животные вернулись целыми и невредимыми. Это доказывает, что они приземлились там, где условия жизни похожи на земные. А теперь я хочу то же самое проделать с человеком, который мне расскажет о своих впечатлениях». «Хмм, что-то типа нового радио, которое вместо волн посылает людей». «А почему вы для первого полета выбрали именно меня?» — поинтересовался я. «Да потому что, если я обращусь к более разумному человеку, он вполне может украсть идею этого аппарата, мою идею. Понятно?» В его словах мне снова послышалось скрытое оскорбление, но я сдержался, помня о тысяче долларов. «Ну хорошо, док, я попытаюсь. Но перед тем, как вы отправите меня с помощью своего радиоаттракциона», Я хочу получить свои деньги. Ты их получишь, и теперь иди за мной. Мой аппарат у меня дома, на Лонг-Айленде». Строение, которое Мурта именовал домом на Лонг-Айленде, на самом деле оказалось большим обветшалым складом, расположенным прямо у дороги. Вокруг никого не было, и когда мы вошли внутрь, я увидел комнаты, заставленные какими-то механизмами, лампочками, баночками и скляночками. Все это напоминало кабинет зубного врача или что-то вроде этого. Док Мурта подошел к прибору в центре первой комнаты, плоской круглой платформе, расположенной над огромным количеством трубочек, антенночек и подобного хлама. Он с гордостью положил руку на прибор и торжественно произнес «Это и есть преобразователь поля доктора Фрэнсиса Мурты, или иначе перебросчик». Эта штуковина как раз и отправит тебя в великое путешествие, как дематериализованную силу, поток энергии. А вы сможете на этой штуковине отправить меня в Покипси? Я знаю там одну девочку, которую не видел тысяч лет», — спросил я. Странно улыбаясь, доктор ответил. «Мартин, ты сможешь отправиться намного дальше Покипси». Он вручил мне десять банкнот по сотне долларов и сказал. «Ну хорошо». А теперь встань на трансмиссионный диск и начнем. Вы хотите сказать, что начну я, исправил его я, уставясь на машину и почесывая затылок. А что если вы отправите меня аж в Сан-Франциско или еще куда-нибудь, а потом не сможете вернуть обратно? Он серьезно ответил. Не волнуйся, где бы ты ни оказался, когда рематериализуешься, просто оставайся на том самом месте и не двигайся. А через пять минут я втяну тебя обратно. Я почти уже жалел о том, что согласился на эту, как мне теперь представлялось, опасную затею. Но мой девиз – нужно попробовать все хотя бы раз. И я ступил на платформу. Док Мурта резко развернулся и судорожно принялся крутить ручки и нажимать кнопки. Загудели моторы или что-то вроде этого, и что-то зашипело в трубках под моей платформой. Невольно я спросил «Док, а вы уверены?» Но он воскликнул. «Тихо, Мартин!» «Пошел!» И повернул выключатель. То ли мне показалось, то ли действительно прошел отличный удар в челюсть справа, но я потерял сознание на некоторое время. Хочу сказать, что пришедший в себя, я чуть не слетел с катушек. Я боксировал, тряс головой, и у меня дергались веки. Я заскрипел зубами и рявкнул. «Док!» «Кто этот сукин сын, который ударил меня из-под тишка? Я изобью его до смерти, когда...» Я умолк и застыл с отвисшей челюстью. Дело в том, что когда я открыл глаза и оглянулся, то не увидел ни Дока Мурты, ни его машины, ни его дома, в котором я, несомненно, был, ни Лонг-Айленда. Я стоял в центре большого города, которого никогда не видел. «Матерь Божья!» — задыхаясь, произнес я, продолжая оглядываться. Радио Дока выбросило меня в Китай или еще куда-то. Я находился в городском парке и укрывался за маленьким деревом. Это было странное дерево с квадратными листьями красного цвета. Рядом с ним росло много таких же деревьев и трава там была такой же красной и даже солнце оказалось красным, да к тому же размером больше, чем обычно. Вокруг парка тянулись серебристые улицы И огромные, даже выше, чем Нью-Йоркский Эмпайр Стейт Билдинг, металлические здания, напоминающие пирамиды. Когда я увидел эти пирамиды, я понял, что, должно быть, он отправил меня в Египет. Люди на улице остановились и уставились на меня. Все эти египтяне, и мужчины, и женщины, были одеты в короткие юбки и рубашки из металлических цепочек. Они глазели на меня и показывали пальцами, а потом все рассмеялись. От этого я чуть не сошел с ума. Я вышел на улицу и схватил одного из этих парней, который смеялся надо мной. «Где вы нашли такое нелепое одеяние?» — спросил он, нисколько не испугавшись и показывая на мою одежду. «Что значит «нелепое»?» — закричал я. «Вы что, египтяне, никогда не видели цивилизованного человека?» Вдруг мне в голову пришла мысль, которая меня очень удивила. А ведь эти ребята не говорили по-английски и общались на своем собственном языке. И этот язык я раньше никогда не слышал, но теперь я его отлично понимаю и даже говорю на нем. Странно, но я знал, что смышленные ребята схватывают все на лету и понял, раз я так быстро овладел египетским языком, то значит я намного умнее, чем всегда думал». Я никогда раньше не видел в калтаре подобной странной одежды», задыхаясь от смеха, выдавил тот парень, которого я схватил. «Хочешь подразнить меня, да?», процедил я сквозь зубы и дал ему почувствовать свой коронный удар слева в челюсть. Он упал и потерял сознание. Воцарилась тишина. Все смотрели на меня с таким ужасом, как будто я ударил женщину или ребенка. Египтяне отшатнулись от меня и кто-то закричал. «Этот человек вне контроля!» Другой завопил. «Позовите помощника!» И тут я вспомнил, что док Мурта говорил мне, что он может через пять минут вернуть меня с помощью своего радио, но только если я буду оставаться на том же самом месте, где и приземлюсь. А ведь я ушел от того дерева, и теперь мне надо или вернуться к нему, или оплатить стоимость проезда на пароходе до Нью-Йорка. Но под каким деревом я оказался сначала? В маленьком парке их было довольно много. Я пригляделся и узнал свое по зарубке на стволе. Я было направился к нему, но кто-то схватил меня сзади. Меня держали двое парней в коротких металлических юбках. А третий парень, стрелянный воробей с хладнокровными голубыми глазами, направил на меня свой карандаш. И тут я потерял всю свою силу и даже не мог стоять. Меня зашатало. «Это еще что?» Почти обезумев, завопил я. «Будьте по сдержаннее, гражданин!» — впечатляюще заявил стреленный воробей. «Я — Тарнак, третий помощник контролера!» «Плевал я на тебя и на твоего контролера!» — закричал я. «Я проломлю и твою, и его голову, как только вернется моя сила!» Тарнак открыл рот от изумления. Волна ужаса прокатилась по толпе, наблюдавшей за этой сценой. Кто-то изумленно воскликнул. «Он до сих пор вне контроля!» «Он неуважительно отозвался о контролере!» — закричали в толпе. Глядя на меня, ошеломленный торнак сказал, «Никогда за всю нашу историю еще не было такого случая. Никто еще так не выходил из-под контроля, как вы». Я огрызнулся. «Мое терпение скоро тоже выйдет из-под контроля, если вы сейчас же не отпустите меня. Вы, египтяне, думаете, что можете безнаказанно оскорблять американского гражданина?» Тарнак сжал губы и решительно произнес. «Этот мужчина явно сошел с ума. Его причудливая одежда доказывает это. Но он так далек от контроля, что нужно переговорить с контролером о том, как с ним поступить. Я настаиваю на том, чтобы вы позвали американского консула!» Воскликнул я. «Вам придется иметь дело с американскими вооруженными силами, если вы арестуете меня». Но на меня никто не обращал внимания. Строем они вели меня вниз по улице по направлению к самой большой пирамиде. Этим двум полицейским пришлось нести меня, так как Торнак продолжал наставлять на меня свой карандаш, и я по-прежнему был бессилен. Я бы сказал, что этот карандаш просто несчастье какое-то. Внутри большой пирамиды оказалось много разных комнат, заполненных странными машинами и людьми, занятыми какой-то непонятной мне деятельностью. Меня затащили в дальнюю комнату, Она была большой и темной, в ней находился только один паренек, он сидел на возвышении и ничего не делал. Я понял, что он здесь самый главный, так как только начальники могут ничего не делать, а просто сидеть с важным видом. У этого парня на голове красовался странный металлический предмет, похожий на огромный шлем для водолазов, только передняя часть у него оказалась срезана, и поэтому было видно лицо. С одной стороны этого шлема выступало огромное количество то ли винтиков, то ли кнопочек, а сверху маленькое кольцо мерцающих лампочек. Это был контролер, это точно. Он посмотрел вниз на меня, и я увидел, что его квадратное лицо было как у опекуна, заботившегося о подопечных. Правда оно казалось более озабоченным и мрачным, а может и задумчивым. Тарнак быстро и отчетливо доложил обо мне, закончив следующими словами. «Совершенно очевидно, что этот человек вышел из-под контроля, и это прецедент». «Позовите врачей», — сказал контролер. Я попытался объяснить. «Послушайте, я не болен, я просто стоял в парке, занимаясь своим собственным делом». Мне не представилось возможности закончить фразу, так как в комнату вошло с полдюжины врачей. Среди них были две дамы, одна из них оказалась довольно привлекательной и хорошо сложенной особой, с черными волосами и такими же глазами. Все они надели что-то похожее на очки, но в несколько дюймов толщиной и соединенные непонятным механизмом. Когда они посмотрели сквозь очки на мою голову, мне показалось, что они проникли прямо внутрь моего мозга. Потом один как завизжит. «Этот человек вообще не житель нашего мира. Он, очевидно, из мира с очень похожими условиями, но его строение мозга и других органов говорит о чужеземном происхождении». «Это все объясняет», — взволнованно воскликнул Тарнак. «Он не поддается контролю, так как у него другое строение мозга». «Вы совершенно правы, Тарнак», — согласился с ним контролер. Его примитивный мозг воспринимает более простые элементы контроля, такие как знания языка, а к более сложным элементам он глух. Я попытался понять, о чем они говорят, но это оказалось выше моих способностей. «Несут какую-то чушь», — подумал я и вслух спросил. «Объясните мне, что все это значит?» «А как вы попали в наш мир?» — в ответ спросил контролер. «Ну конечно, аист принес», — огрызнулся я. Контролер задумчиво произнес. «Да, этот человек слишком примитивен, чтобы дать нам исчерпывающую информацию. Пусть врачи тщательно осмотрят его, возможно, они определят его происхождение». Я рассверепел от одной только мысли, что эта группа докторишек будет лапать меня. Но подумав, все же решил уступить. «Может быть, если я буду потакать этим ребятам, то у меня появится шанс смыться и добраться до того дерева в парке, где я должен стоять, если, конечно, док Мурта все еще способен вернуть меня домой». И я им сказал, «Я не хочу, чтобы эти доктора все вместе обследовали меня, но я не буду ничего иметь против одного человека». И я указал на ту хорошенькую черноволосую докторшу. Контролер кивнул ей. Зура, вы проведете обследование, очевидно примитивный разум этого человека проникся к вам симпатией. Зура проводила меня вниз, а за нами шли двое ребят со своими карандашами и были готовы лишить меня сил, если я сделаю хоть шаг в сторону. Маленькая черноволосая дамочка привела меня в комнату, похожую на офис, загроможденную странными машинами. Два охранника заняли позиции у выхода. Зура присела сзади меня и надела широкие очки, наверное, дюймов в шесть. «Пожалуйста, не двигайтесь», — сказала она. «Я хочу более тщательно осмотреть структуру нейронов вашего мозжечка». «Да брось ты выпендриваться и сними эти окуляры. Они тебе совсем не идут», — сказал я, снимая ее очки. «А ты шикарная крошка. Хочешь потрогать мои мышцы?» Она недоуменно пролепетала. «Я вас не понимаю». Видя, что она действительно не понимает, я решил показать, на что я способен. Но она в испуге отпрянула от меня. «Вы не должны целовать меня. Контролер приказал осмотреть вас, а вы мешаете мне выполнить его приказ». «Как бы я хотел, чтобы вы, люди, выбросили из головы этого паренька контролера», — горько произнес я. «Тоже мне важная персона». Она затрепетала от страха, услышав столь кощунственные по ее мнению, слова. но все же нашла в себе силы спросить. «Вы вне контроля, да?» «Послушай, милашка, да что он вообще означает, этот ваш контроль? Я ничего не понимаю». Зура недоверчиво переспросила. «Вы хотите сказать, что там, откуда вы прибыли, нет никакого контроля, и у ваших людей разные идеалы и цели?» «Я бы сказал, что они отличаются», — ответил я. И когда различия становятся полярно противоположными, это называется войной. Зура быстро сказала. Много лет назад у нас тоже были войны. Люди постоянно дрались, бесчинствовали, спорили друг с другом, так как они отличались идеалами, вероисповеданием, принципами и желаниями. И наши мудрые предки пришли к выводу, что мир и согласие возможны только тогда, когда у людей одинаковые желания, принципы, мнения и позиции. Поэтому наши предки создали контроль. Это надежный способ сформировать у всех одни и те же взгляды на различные вопросы. И самый мудрый из нас контролер. Он носит священный шлем, наивысшее достижение нашей науки. Шлем усиливает и распространяет поток нейронов мозга контролера как мощное биоизлучение, которое влияет на мозг других людей, создавая во всех них подобные мысли. Таким образом, то, что контролер считает положительным, то и каждый из нас считает хорошим и делает все, чтобы осуществить это. Поэтому мы всегда живем в идеальном мире и согласии. «Ты хочешь сказать, что из-за того, что он носит этот дурацкий колпак, все думают то же, что и он?» – переспросил я. Зура честно ответила. Ну, не совсем. Если излучение шлема будут передаваться в полную силу, то каждый человек будет думать и чувствовать все в точности, как и контролер, и в результате станет роботом, послушным его мозгу. Но излучение никогда не передается в полную силу. Контролер и его помощники заботятся лишь о том, чтобы наши мысли были схожи с взглядами контролера. Таким образом у нас автоматически сформировались общие взгляды, Язык и лояльность государству. «Ну и работка у него», — пошутил я. «И самый главный у вас тот, кто покажив носит этот шлем». «Да, конечно. Контролером становится самый мудрый, миролюбивый и наиболее благосклонный гражданин, ведь его взгляды автоматически становятся взглядами целой нации. И вдруг, как гром среди ясного неба, ко мне в голову пришла мысль. Вдохновенная мысль. как выбраться из того тяжелого положения, в котором я оказался, и вернуться к дереву. Но нужно было действовать очень аккуратно. Осторожно я заметил. «Послушай, Зура, я одурачил ваших людей. Я не настолько безобиден, как пытаюсь выглядеть». Она воскликнула. «Это невозможно». «Что значит невозможно? Дело в том, что я проник сюда с определенными шпионскими целями. На вас пытаются напасть». «Напасть? Кто?» – испуганно спросила она. Ей и в голову не могла прийти мысль, что я вру. Видно, она не встречалась еще с такими, как я. Я безапелляционно заявил. «Я скажу об этом только контролеру. Ты приведешь его сюда, и я введу его в курс дела». Зура бросилась вон из комнаты, но очень скоро вернулась вместе с контролером в этом странном шлеме. Он вошел, оставив охранников за дверью. Все шло по моему плану, и я был очень доволен собой. Понимаете, этот воробей в колпаке привык к безоговорочному уважению и даже представить себе не мог, что кто-то может провести его. «Что вы хотели сказать мне?» – спросил он. «Только вот это!» – ответил я и двинул его в челюсть. Контролер потерял сознание еще до того, как упал и стукнулся башкой об пол. Быстрее вора-карманника я стащил с его головы этот огромный шлем. Сейчас его огни горели намного ярче, как будто упав, он стал работать с большей силой. Я водрузил этот символ власти на свою голову. Теперь понимаете, какая удивительная мысль осенила меня. Того, кто носит этот шлем, все уважают, ему подчиняются, думают так же, как и он. Теперь, когда я ношу этот шлем, У меня появилась благоприятная возможность вернуться к тому дереву. Я до смерти обрадовался, что почти добился своего. «Черт возьми, сработало!» — воскликнул я. «Я счастлива, я так счастлива!» — кричала Зура. Ее глаза светились завораживающим весельем, и она прыгала и ликовала. Дверь открылась, и вошли два охранника. Они пританцовывали. «Да, они танцевали!» И хохоча от счастья кричали. «Радость! Радость! Радость!» И контролер, который к тому времени уже пришел в себя, тоже чему-то улыбался, смеялся, как будто его переполняло счастье. За окном нарастал шум голосов. Я выглянул и увидел толпу счастливых танцующих египтян. «Да что с вами?» – перебивая в недоумении, закричал я, обращаясь и к Зури, и к охранникам, и к контролеру. И как только я спросил это, их состояние изменилось. Улыбки спали с лица. Создавалось впечатление, что кто-то сбил их с толку, так как они постоянно оглядывались, словно ломали голову над каким-то неразрешимым вопросом. Толпа за окном тоже вдруг перестала хохотать. Я ничего не мог понять, но в любом случае мой план работал отлично. так как ни контролер, ни охранники даже не пытались отнять у меня шлем, что доказывало, каким уважением пользуется тот, кто его носит. Я с облегчением вздохнул. И все тоже вздохнули. «Детка, ты хотела бы поехать со мной в Нью-Йорк?» – спросил я Зуру. «Я по уши в тебя влюбился!» Это была чистая правда. Сейчас, когда я успокоился и почувствовал уверенность в своем скором освобождении, У меня осталось немного времени, чтобы еще раз посмотреть и оценить Зуру. Да, она милашка, и я схожу по ней с ума. Но как только я промолвил о своей любви, контролер и два охранника попытались опередить меня. «Зура, я люблю тебя!» – завопил контролер. «И я, и я тоже!» – вторили ему охранники. Послышался шум шагов, и тысячи мужчин устремились в комнату, направляясь прямо к зуре и все повторяли друг за другом «Зура, я люблю тебя!». Они окружили ее, а за окном собирались тысячи объясняющихся в любви к Зуре мужчин, которые пытались тоже войти в здание, в эту комнату. К счастью, это было невозможно. Слишком много здесь их и так уже набилось. Меня заела ревность, и, пытаясь отбить ее от этих ребят, я закричал «Оставьте ее в покое, хулиганье!». И хотите верьте, хотите нет, но вдруг эти ребята из ревности затеяли драку. «Оставь ее, убери руки!» — кричали они, безжалостно избивая друг друга. «Послушайте, я, конечно, бывал в переделках, но это была самой ужасной. Чем безумнее становился я, тем безумнее становились они. В переполненной комнате толкались, обменивались ударами и пытались нанести побольше ударов остальным до да сотни мужиков». Я выглянул на улицу, а там толпы народа разыгрывали целую битву. И тут до меня дошло, что сделало их всех ненормальными. Шлем на моей голове, вещь, которую все называют контролером. Должно быть, он стал работать с большей интенсивностью после удара об пол. И теперь контроль настолько силен, что каждый из них думал и чувствовал то же, что и я. Когда я чувствовал себя счастливым, они тоже были счастливы. А когда я вышел из себя, они последовали моему примеру. «О, Боже!» — воскликнул я. «Не скрою, меня напугало происходящее». После моих слов внезапно прекратилась драка, и теперь все в комнате казались чем-то испуганы. Я взял себя в руки. Ведь, притворяя свой план в жизнь, я всего лишь намеревался выбраться отсюда и вернуться в парк к нужному дереву, чтобы док Мурта мог вытянуть меня из этого дурацкого места. Я вышел из комнаты и спустился вниз. И следом за мной все в комнате направились на улицу. Все, как и я, спешили и при этом выглядели решительными и озабоченными. Я сначала не понял происходящего, но выйдя из здания, врубился. Все в этом городе стремились к одной цели, к дереву в парке. Черт, я должен был это предвидеть. Как только я подумал об этом дереве и как оно важно для меня, все остальные подумали то же самое. Тысячи людей направились в парк. Я застонал и побежал, так как понимал, что не смогу добраться до дерева, если вокруг него соберется несчетное количество египтян. И все в этом городе застонали и побежали. Чем быстрее несся я, тем быстрее бежали аборигены. Это был какой-то кошмар. Я остановился. Я не мог привести эту чернь к дереву, а затем протиснуться к нему сквозь толпу. Все, как и я, остановились. Я пытался что-нибудь придумать и был очень озабочен. Все были озабочены. В другой ситуации меня позабавило бы это зрелище. Тысячи людей казались чем-то взволнованы. Ломали руки, двигали бровями, ходили взад и вперед. Но мне было не до смеха. Я подумал, ну хорошо, я могу снять шлем и броситься к дереву. Но ведь у меня ничего не получится. Как только я сниму шлем, египтяне обретут свои мозги И за то, что я сделал с их контролером, схватят и, вероятно, казнят меня на электрическом стуле. Мне надо придумать еще что-нибудь. Через минуту ко мне пришла чудесная мысль. Я изобразил испуг и заорал. «В парке опасно! Я должен держаться от него подальше!» Вы догадались, я рассчитывал на то, что у них у всех зародится эта мысль, и они будут избегать парка, в то время как я направлюсь прямо туда. Итак, я пошел к дереву, крича на ходу, что не должен туда идти. Все в толпе выглядели испуганными, как и я, аборигейны скандировали. Я не должен приближаться к парку, это опасно, я должен держаться от него подальше. Продолжая кричать, все до единого, как я, направились прямо в парк. Нет, так дело не пойдет. Я не успею подойти к дереву, как вокруг него соберется толпа. Ну что ж, я оставил эту идею и пошел прочь. За мной пошли все остальные. Теперь я чувствовал себя разбитым. И можете мне поверить, тысячи людей вокруг меня захандрили вместе со мной. И чем обескураженнее был я, тем более вытянутыми становились их лица. Одни тяжело вздыхали, другие плакали. Их страдание вывело меня из себя. Я раздраженно закричал. Прекратите нытье! Ох, я должен бы предвидеть, что за этим последует. Всех людей вдруг стал доставать шум, и они начали прикрикивать друг на друга, чтобы прекратить его. «Успокойтесь там!» – пытались они перекричать друг друга. У меня от их криков чуть не лопнули перепонки, но как только я снова призадумался, они снова застонали. Я не осмеливался снять шлем, а в нем я не мог вернуться к дереву без хвоста из тысяч людей. Ну просто безвыходное положение. В сердцах я выругался. «Будь ты проклят, док Мурта! Втянул меня черт знает во что!» И, конечно, все подхватили мои слова, и теперь тысячи людей проклинали Мурту всеми ругательными словами, которые только знали. Признаюсь, мне это понравилось. Но как мне выпутаться? Я попытался тайком пробраться к дереву, не думая об этом. Но все интуитивно пытались сделать то же самое, делая вид, что думают о чем-то другом. Я остановился и выругался. Египтяне тоже остановились и разразились бранью. Я чувствовал себя таким уставшим и кроме того понял, что проголодался. Ведь у меня с утра во рту маковой росинки не было. И я решил, что мне надо что-нибудь перекусить. А потом, когда почувствую себя получше, ко мне в голову может прийти какая-нибудь спасительная мысль. И я отправился на поиски еды. В одно мгновение аборигены бросились в рассыпную. Они разбежались по зданиям, и все до последнего искали что-нибудь съестное. На минуту я подумал, что это мой шанс, но когда я развернулся и попытался вернуться на дорогу к парку и дереву, все, конечно же, сразу прекратили поиски еды и пошли за мной. Я плюнул и снова отправился на поиски еды. Увы, все египтяне, как и я, были голодны. И, честно говоря, мне так и не представилось возможности перекусить. Как только я заглядывал в какой-нибудь дом в надежде найти что-нибудь съестное, меня обязательно опережали. Они знали, где можно поесть, а я нет. В конце концов, я отказался от мысли поесть и просто бесцельно бродил по улицам. Египтяне тоже перестали есть и начали шляться по улицам, при этом выглядели почти униженными. Тогда я опять попытался найти себе еды и, естественно, они снова опередили меня. Единственное, что я смог раздобыть – дольку апельсина. Да, плохо стало бы старику доку Мурти, если бы он сейчас попался мне под руку. Я устало брел по улицам и бубнил себе что-то под нос, вроде того, что я с ним сделаю, если когда-нибудь увижу. И, конечно, тысячи голосов твердили, как достанется доку Мурти, когда он попадет им в руки. В конце концов, смертельно уставший, я случайно набрел на другой парк. Он оказался намного больше, и на его территории располагался зоопарк, а в нем огромное количество зверей в клетках. Эти, египетские братья меньшие, не обращали на меня внимания. Я присел напротив клетки, в которой обитала огромная обезьяна с ярко-красным мехом. Это чудовище в клетке тоже присело. Изнывая от усталости, я вздохнул, и обезьяна тоже вздохнула. Это меня очень удивило. Получается мозг обезьяны, так же как и всех людей, находится под контролем моего шлема. На остальных животных зоопарка шлем не действовал. Уж не знаю как, но я догадался, что по строению мозг обезьяны очень схож с человеческим, поэтому легко поддается контролю. И тут меня вновь осенила блестящая идея. Если моя догадка верна, то я могу надеть шлем обезьяны на голову, и все эти люди будут подвластны ее мыслям и чувствам. А если они будут под контролем обезьяны, то не помчатся за мной к нужному мне и только мне дереву, когда я пойду, полечу туда, как на крыльях. И кроме того, они не будут в состоянии остановить и арестовать меня за то, что я сделал. Я подошел к клетке и открыл ее. Египтяне тоже направились к клетке, но теперь я оказался первым. В мгновение ока я снял с головы шлем и водрузил его на голову обезьяны. Она сначала не заметила этого и просто продолжала вести свой обычный образ жизни. Села на корточки и стала чесаться. Все люди последовали ее примеру, сели на корточки и стали чесаться. Все почувствовали зуд, так как его чувствовала обезьяна. Самое ужасное, что я тоже хотел было почесаться. Все мое тело зудело, но я заставил себя выбросить это из головы. Я могу сопротивляться этому влиянию лучше любого из египтян. Помните, контролер говорил, что мои мозги немного отличаются, и поэтому я не так сильно воспринимаю излучение шлема. Итак, борясь с зудом, я поспешил к тому парку, где было мое дерево. Когда я бежал по улицам, то с точностью мог сказать, что думала в тот или иной момент обезьяна. Достаточно лишь взглянуть на аборигенов. Сначала они пытались забраться наверх, пытаясь карабкаться по стенам зданий. Значит, обезьяна полезла на дерево, догадался я. Потом они спустились вниз и опять стали чесаться. А поискав воды, стали пить. Затем, перестав пить, начали раздраженно бить себя по голове. О, я знал, что это значит. Обезьяне надоел шлем, и она пытается избавиться от него, сбить, снять его с головы. Я прибавил скорости. Мне оставалось рукой подать до парка и заветного дерева. И когда я рванул к дереву с приметной зарубкой на стволе, все египтяне перестали бить себя по голове и изумленно стали оглядываться. «О боже! Обезьяна избавилась от шлема! Египтяне теперь вне контроля!» – простонал я и попытался поскорее проскочить последние метры. Толпа обратила на меня внимание. «Остановите этого человека!» – закричал контролер. Я сделал рывок к дереву и врезался башкой в его ствол. Но ничего не случилось. Вообще ничего. Я дико завопил. Док Мурта, где вы, черт вас побери? Толпа разъяренных египтян окружала меня со всех сторон. И вдруг, бац, что-то ударило меня по голове, и я отключился. Когда я пришел в себя, то уже не стоял там, у дерева. Я был на большой медной платформе в доме Дока Мурты, и он приводил меня в чувство. Мартин! заговорил он, увидев, что я пришел в себя. «Что с тобой случилось? Когда я спустя пять минут попытался вернуть тебя назад, ты не появился. Я повторял операцию с некоторыми промежутками, надеясь выловить тебя. Что произошло? Что ты видел?» Я сошел с медной платформы и лишь потом посмотрел на физика. «Док», — сказал я, — «если бы вы были помоложе, я бы уже дрался с вами. Вы хитрили, пытаясь надуть меня». «Почему вы не сказали, что собираетесь отправить меня в Египет?» «В Египет?» – удивился он. «Да ты с ума сошел! Ты был совершенно в другом мире. Поле перебросило тебя в другую галактику, но с максимально похожими условиями жизни. А почему ты решил, что был в Египте?» Я раздраженно заметил. «Потому что я своими собственными глазами видел пирамиды. И не стоит посылать кого-либо в такое злачное место». Эти египтяне со своим контролем и контролером даже хуже наших худших людей, и вы больше не сможете отправлять туда простодушных ребят, старый мошенник. Я схватил валявшийся большой металлический пруд и врезал им по этой радиомашине. Всего три приличных удара, а в результате машина развалилась на мелкие кусочки. Я отбросил пруд и осознав, что уберег других парней от тех испытаний, через которые прошел сам, Почувствовал себя немного получше. «Ты идиот!» – возопил док Мурта. «Ты уничтожил плод двадцатилетней работы!» Не обращая на него внимания, я пошел к выходу и напоследок обратился к старикашке, весь вид которого выражал полнейшее отчаяние. «Вот, заберите назад свою тысячу. Я лучше вернусь в спорт и стану работать спарринг-партнером для чемпиона». Это будут куда как более легкие деньги.